Глава 6. Леонид Леонидович, прохрипел Малышев. Лёня, помоги мне встать. Не до тебя пока лежи, остальных надо вытащить. Так же знуса тот на полковника, желающего слишком много внимания к себе. Другие не важны. Идо ослышно ответил Игорь, собравшись силами, перевернулся и рухнул на пол. Лёня это видел, но убрать руку с тела Архипа вы уже не мог. Полковник тихо застонал от боли, потратив несколько секунд, встал на колени и на четвереньках медленно двинулся к выходу. «Нос и уши прикрой, там грибы с порами взрываются. И ползи налево в комнату, полежи там, сейчас подойду!» — крикнул ему вслед Леня. Но Малышев его не слушал. Он был одержим целью и, побыв в беззащитном состоянии, сделал для себя окончательный вывод. «Этот мир должен оставаться таким, каким он был до того, как сюда с земли пришли люди». Те личности, которые живут и заселяют иной мир опасный, а земные люди сделают всё возможное, чтобы вернуть их домой. Давай, давай, дружихи, выходи. На чтоп ты волулеоня? Препараты уже начали действовать, давай организму импульс для пробуждения и восстанавливай его после анабиоза. Тело Архипова несколько раз дёрнулось в судороге, спина выгнулась, а ноги стали беспорядочно пинать стену комнаты. Ещё через пару минут Денис схватил Лёню за руку и тихо застонал. «Отпусти! Слышишь меня?» «Да, рад слышать!» — ответил Архипов. «Ну всё, полежи чуток, я другими займусь», — сказал Лёня, и, промыв ему глаза, ушёл к следующему. Он несколько часов бегал между оживающими людьми, пока пробуждал каждого, вытаскивая разум человека из сети разума полтоядного гриба. Легче всего проснулся Белов. Он осознанно зашевелил руками... и показал Лёне большой палец вверх, а когда тот ему вычистил лицо, улыбнулся. Тяжелее всего далось возвращение Диме, старшему из братьев. Его долго лихорадило, а приступы длились почти полчаса, но в конце концов все были возвращены. Сидите тут пока, я расчищу эту плантацию. Не выходите, предупредил Лёня и вышел в галерею, чтобы убрать все шляпки грибов, растущих там. Мшинство из них раздулось, готовое в любой момент взорваться и выпустить в воздух тысячи спор, чтобы заразить человека и сделать его подневольным. Лёня быстрыми движениями срезал все видимые грибы, напоминающие шампиньоны, стараясь не повредить шляпку. Дойдя до конца, он заглянул в комнату, чтобы проверить состояние хозяина, Андрея. Гудсон спокойно лежал головой вниз, когда Лёня прикоснулся к телу, он вздрогнул и застонал. Была или не была, подумал Лёня, и очистив от грибных нитей, перевернул тело. Он очистил лицо и посмотрел ему в глаза. Андрей, поморгав несколько раз, промычал: "Что? Не расслышал, Лёня? Не понимаю тебя. Ты кто?" В ответ мужчина уже более яростно прорычал. Догадавшись, и Лёня вынул кляп изо рта. "Спасибо, спасибо. Развяжи меня, а то дышать нечем. Я думал задохнусь уже". Хрипло попросил Андрей. Но Лёня не спешил его освобождать. Он внимательно смотрел на него, пытаясь понять, кто перед ним. Я это. Я, Андрей. Срежь верёвку, прохрипел он. И когда Лёня разрезал сдерживающие руки и шею верёвку, Андрей расслабился и задышал полной грудью. Спасибо, Лёня. Спроси у меня что-нибудь, я свободен уже. Надо сжечь тут всё. Что спросить? Можешь ничего не спрашивать, а просто отпусти. Я человек. Я Андрей Гуцул. Чем докары? Мне нечем доказывать. Могу все ваши имена назвать и фамилии. Воляй согласился Лёня и присел в кресло. И только в этот момент он заметил, что Малышева поблизости нет. Ни в комнате отдыха хозяина, ни на кухне, ни в гостевой землянке. Стоп, а где Игорь? Не знаю, отпусти меня. Итак, Архипов, Белов, Попченко и братья Сазоновы. А ты Леонид Леонидович, твоя фамилия ни разу там не прозвучала. Всё верно. Верно, ответил Лёня и, разрезав верёвки, пошёл искать Малышева. Он побежал к лестнице и, поднявшись наверх, увидел, что дверь открыта. Ворота ангара тоже были распахнуты, и отсутствовал хозяйский автомобиль «Пассат». «Урод!» — вслух произнес Леня, и, осмотрев стеллажи, нашел лишь одиноко лежащий в углу пустой магазин от автомата Калашникова. Он закрыл ворота и с помощью устройства посмотрел на округу в проекции. Подсвечиваемых красных тел рядом не было, а за ангаром лежали три человека, но они были тусклого синеватого оттенка. Лёня аккуратно приоткрыл ворота и выглянул на улицу, чтобы посмотреть, кто там. На земле лежали три трупа. У одного из них он смог разглядеть простреленную голову и неестественный цвет лица. Остальные же лежали ничком в грязной потрёпанной одежде. Твой ужас. Выргулся парень и закрыв ангар, побежал вниз. Андрей уже вовсю ходил по галерее и длинным мачете разрубал оставшиеся на стенах и потолке паутины нити гриба. Везде на полу лежала серая масса, это были части плотоядного монстра. Благодаря препаратам парни из группы чувствовали себя хорошо. Те, кого первым разбудил Леоня, помогали Андрею разобраться с корневой системой. Каждый понимал, что таким способом его не убить, но обезопасить себя на первое время можно. Леонид обошел каждого и, перекинувшись двумя-тремя словами, убедился, что разум и людей попали в свои тела, и ошибок не было. В общей сложности в плену они пробыли не полных 3 дня, хотя каждому казалось, что времени прошло не больше часа, они недавно сюда спустились. Спасибо, Лёня. Как это у тебя получилось? Пожав другую руку, спросил Архипов. Артём приходил. То есть не он сам, а кто-то из наблюдателей. Устройство помогло. Одним словом отправило сигнал, что моё тело при смерти. Вот Валис и примчался. Он подумал, что я наблюдатель-роб. Помнишь, которого медведь чуть не убил? Да, помню. Как такое забыть можно? Давно малыш уж ушёл. Я его первым разбудил. Хотел на нём испытать, я же не знал, как всё произойдёт. А его не жалко. Он один сдохнет, но плохо, что все оставшиеся устройства с собой забрал. А мы до сих пор не знаем, что за биологическое оружие внутри, с досадой сказал Денис. Там наверху три трупа лежат с огнестрелом. По крайней мере, один точно не своей смертью умер. «И они какие-то изуродованы?» «В смысле изуродованы?» «Ну, как будто болеют. Думаю, именно тем, чем их и заразили». Пытаясь подобрать слова, сказал Лёня. «Надо Серёге показать. Может, определит». «Денис, товарищ майор!» — позвал Архипова Попченко. «Они с Беловым стояли неподалёку». «Что вам?» «Товарищ майор, мы не знали. Мы выполняли приказ». Начал оправдываться Белов. «Они не знали». «А сейчас знаете...» Иди, Серёга, кстати, наверх и глянь, издалека только. Трогать никого не надо. Что, глянуть? Результаты вашей работы глянь. Прикрикнул Денис. Вернёмся на землю, решим, что с вами делать. А сейчас надо думать, как остановить это всё. Надо противоэпидемические меры принять, сказал Белов. Умный, да? Если они добрались до нас, представляешь, как эпидемия распространяется, какая скорость у неё? И что предлагаешь? «Может, сходим посмотрим? Я реально не знаю, что там за начинка была. Нам не говорили. Просто биооружие и всё. От него нас и вакцинировали», — сказал Сергей. «И ты веришь в эту акцину?» — просил Лёня. «Но ты же жив до сих пор и не умер в детстве от оспы или полимелита», — ответил Белов. «Другой возможности у нас нет. Раз заварили кашу, надо расхлёбывать. Я предлагаю вот что. Я осмотрю тела...» А после контакта останочно поверхности. Если у него короткий инкубационный период, то первые признаки у меня появятся через пару часов. Если не появится, тогда ко мне придёт Саша. Отлично. А с братьями что делать, или с хозяином дома? Просил Архипов. Белов замолчал, он не знал, что ответить. При контакте с заболевшими с вероятностью 99% не вакцинированный заразится. И это прямая дорога к смерти. Пусть тут сидят А мы поочерёдно будем выходить на поверхность, а там уже решим, ответил Попченко. Оба брата и Андрей Гуцул остались в землянке. Они очищали галерею и комнаты от грибницы и сносили всё в маленькое помещение, которое постепенно пропитывалось трупным запахом от разлагающихся тел. Там лежали ещё трое несчастных, им не посчастливилось встретить на своём пути плотоядный гриб, который питается их телами. Вброф весь мусор и видимые части опасного растения. Они закрыли дверь и оббили её железным листом, дабы уменьшить проникновение запаха. Никто не знал, сколько им предстоит тут ещё находиться. Но Андрей для себя решил, что когда всё закончится, он выжжет это место и закопает. Подсвечивая себе фонариком, Белов вышел из ангара на улицу, он осмотрел издали окоченевшие к тому времени трупы. Палкой он распахнул верхнюю одежду и сделал для себя неутешительные выводы, вернулся в ангар. «Нужен бензин, чтобы сжечь их», — сказал он ожидающим его ребятам. «От чего они умерли?» — просил Денис. «Конкретно эти от выстрела в голову, но, я так понимаю, их судьба была уже предопределена, и сами скончались бы к этому времени. Судя по разложению тел, мучились они в лихорадке долго. Как добрались сюда, ума не приложу». «А могли они дойти еще в нормальном состоянии?» — спросил Лёня. Я просто помню, как днём видел, как трое подошли к кенгару, но что, но, Лёня, поторопил Архипов. У меня вот есть устройство. Лёня поднял руку и показал всем браслет. Оно позволяет мне видеть проекцию окружающей нас среды в радиусе порядка полутора километров, а иногда возможно и больше. Но суть не в этом. Люди обычно показываются в этой проекции как пульсирующие красные фигуры. Маленькие такие, но не красные. А эти светились другим цветом. А после и вовсе посинели. Значит, сами пришли. Короче, судя по виду, они были заражены чёрной оспой, заключил Белов. Оспой? Как чума, что ли? Да, Денис, как чума. Только эта разновидность намного быстрее инкубирует. Если от начала заражения до смерти у обычной чёрной оспы проходит минимум 9 дней, то здесь весь процесс исчисляется часами. Этот урод колёса на машинах пробил. Перебив Белова, сказал Саша Попченко. Он принёс пластиковую канистру с бензином. «Держи, иди поджигай!» Серёга взял канистру и попросительно глянул на Дениса. Тот лишь пожал плечами и, выводив из кармана зажигалку, передал ему. Белов кивнул, вышел на улицу, облил трупы и с помощью смоченной тряпки поджёг их. Огонь быстро разгорелся, треща и выделяя неприятные запахи. «Бросьте ещё мусора, а то потухнет быстро!» Да, указание Денис. Ты говоришь, Серёгу нас привили? Значит, эта оспа нам не страшна. В теории да. Если и заразимся, то переболеем в лёгкой форме. Насчёт заразимся, Денис, мне Валис, наблюдатель, сказал, что они подозревают медведей, сообщил Лёня. В чём? Они сейчас следят за тем, как вымирают люди и думают, что это медведи специально людей заразили, пояснил он. Ну, пусть что хотят, то и думают. Не наша, в принципе, проблема. С этим что делать, ума не приложу. Серёга, она же у всех в детстве вроде как атосту прививает. Да, Денис, цветочек на плече это именно она. Только боюсь, что это не наш случай. Это боевой вирус. Он специально создан. Этотил Белов и подкинул в огонь ворох старого тряпья и куски пластика на одной Ивангаре. Не наш случай, значит. Этих троих выпускать нельзя, а нам что делать? спросил Лёня и сняв кепку почесал затылок. Мало ше оно доыскать, пока он не использовал все имеющиеся гранаты. А эти пусть тут сидят, предложил Попченко. Ситуация, конечно, крайне интересная. У нас ни оружия, ни боеприпасов, и даже денег нет, вздохнул Архипов. У меня парочка монет осталась, сказал Лёня и вытащил из внутреннего кармана золотые пятаки. Хранил на всякий случай, неприкосновенный запас, так сказать. Не густо. Может, ещё у кого есть? осматривая свои карманы, спросил Денис. Переговариваясь через закрытую дверь с хозяином ангара, Лёня и Саша отремонтировали проткнутые колёса Outlander. Вся сложность была в том, что приходилось это делать ночью, в холодном помещении, так как запустить генератор и тепловую пушку они сами не смогли. Малышёв очень торопился и не то беспокоился о том, чтобы снять аккумуляторы или вывести из строя двигатель. Он посчитал, что спущенных колёс будет достаточно. Также нашли оружие Лёни, который не сгрузил всё в одну кучу со всеми, а сложил отдельно, за что получил особую благодарность от каждого. Автомат и пистолет с боеприпасами пришлись очень кстати. Больше золота обнаружить так и не смогли. Кроме двух пятаков у Лёни больше ни у кого монет не было. Тела заражённых оспой удалось довести до состояния пепла только к середине ночи. Братья в отличие от Андрея Гуцула вели себя спокойно, а хозяин ангара и уничтоженный на плантации всё порывался выйти. После нескольких лет заточения, обретя своё тело, он вновь хотел ощутить свежий воздух, давление прохладного ветра на коже, всё то, что для обычного человека является обыденностью. Для него было в радость снова почувствовать то, от чего он был лишён. Слушайте, мужики, ну дайте я хоть подышу. Посмотрю, как дела в мастерской. Мне ж тут ещё жить. Андрей, если ты выйдешь, то жить тебе останется недолго. Заразиться очень легко. Пытался объяснить ему Белов. Так вы же сожгли уже, и тем более раз собираетесь на Японци ехать, надо его перекрасить, выследит же. Не успокаивался Андрей. Вероятнее всего, уже некому выслеживать. А если даже и есть, то им сейчас точно не до нас. Вспомнив китайцев, которым сдал всю группу скупщик, ответил Сергей. Денис, да скажи ты ему. Ой, пусть выходит. «Взрослый дядя уже, не тупой же, понимает, наверное, ответственность за себя», — сказал Архипов. «Только учти, если выйдешь отсюда, то в течение суток дорога назад закрыта, а то братьев заразишь еще». «Спасибо, я сейчас», — крикнул из-за двери Гуцул и побежал собираться. «Неугомонный, совсем не понимает», — прокомментировал Попченко. Уже битый час он сидел внутри машины, пытаясь согреться и уснуть. Андрей, выйдя в кромешную тьму ангара, начал по-хозяйски всё осматривать, через какое-то время запустил генератор и небольшую тепловую пушку, сделав наподобие комнаты из брезентов. Ему удалось поднять температуру внутри до относительно комфортной. После этого он, как и обещал, начал перекрашивать японский внедорожник, и весь ангар наполнился запахом едрёной краски и растворителя на основе бензина. Ленивые и уставшие взгляды наблюдающих за процессом Не единый же отмечали в своих комментариях, что Андрей соскучился по своему телу и работе. Он порхал вокруг машины будто бабочка, окрашивая её в самобытный камуфлированный цвет. К качеству покраски ни у кого претензий не было, так как всем было абсолютно безразлично. Архипов со своей группой ждали рассвета и следили за Беловым и Андреем, скажется ли на них как-либо болезнь. Ночью Лёня с помощью своего устройства многократно наблюдал, как мимо по дороге в сторону посёлка Преддвонье проходили люди. В основном шли пешком, хотя парочка проехала и на машине. Дорога была на определённом удалении от ангара. Если не знать, то в темноте легко было не заметить заросшую грунтовку, ведущую к нему. Бегут люди, тихо сказал Лёня. Он сидел с закрытыми глазами и смотрел, что происходило снаружи. Много спросил Денис. Ну так, с десяток мимо прошли в деревню. Все заражённые скоро помрут. Надо бы прикончить Малышева. Наверное, Лёня ты прав. Хотя понимаю, что просто так рука не поднимется его убить. Вдруг громкий стук в ворота ангара нарушил спокойную обстановку. Люди, помогите! Дайте еды! крикнул кто-то с улицы. Денис ткнул Лёню локтем. Ты что, не видел, что ли? Проморгал, наверное. открыв глаза, ответил Лёне и вышел из машины. Пустить не могу, крикнул Андрей людям. Уходите. Мы замёрзшие и голодные, всю ночь идём. Пустите хоть погреться. Не сдавались люди. Что делать будем? шёпотом спросил Попченко, подойдя ближе к Денису. Да что Архипов лишь пожал плечами и жестом велел не шуметь. Могу еды и воды дать, но не пущу, крикнул Андрей. Он достал со стеллажа небольшую коробку. Ты что делаешь? Что потом прикрикнул на него Денис. Еду даю, пусть согреются и поедят, там грибы не выкидывать же? ответил Гуцул. Они всё равно не уйдут. А своими криками только внимание привлекут. Андрей поднялся к кусокму окну и открыв его бросил коробку. Идите к реке, там можно костёр развести и пожарить. Больше ничем не могу помочь, предложил он людям. Те ещё что-то просили, но Андрей уже игнорировал их, и вскоре те замолчали вовсе. Не делай так больше. «Нельзя внимания привлекать!» «Денис, ангар большой. Днем еще больше виден будет. А эти хоть перед смертью поедят!» Ответил Андрей и пошел заниматься своими делами. «Ушли?» — повернувшись к Лене, спросил Денис. «Да, к реке и ушли». «Денис, товарищ майор, чего мы ждем?» Попченко ходил по ангару, выискивая что-либо полезное в дорогу. «Рассвета, Саша! Сейчас ситуация такая, что скрытного передвижения надо избегать!» Можем под пули попасть. С чего ради? Но ещё, мне кажется, немного с подручней ехать. Тем более Лёня вон всё видит в своём телевизоре. Не согласился Белов. Это не телевизор, а высокотехнологичное устройство, не поднимая головы, ответил Лёня. Да какая к чёрту разница? Не суть. С каждой минутой малышифуходят всё дальше, потом разгребать устанем. А ничё, Серёга, что ты сам эту кашу заварил? И сейчас из-за тебя и Саши в том числе всё это разгребаем. Так, Лёня, Серёга, замолчите оба. Не время спорить. Мы не рассвета ждём, а реакцию организма в Беловой Андрея. Если это оспа, то какая бы она ни была, она распространяется известными способами, в том числе и воздушным путём. А вокруг нас одна зараза это. Так что дышите ровно и следите за состоянием. Прервал споры парни из архивов. и, втянув посильнее голову в плечи, прикрыл глаза. «Серега, так ты же не трогал эти трупы!» — заметил Леня, вспоминая тех несчастных, чьи тела сожгли. «Их не обязательно трогать. Достаточно рядом воздуха вдохнуть, и все, конец!» — сказал Белов и посчитал себе пульс. «Так это что, и я могу заразиться?» «Леня, вероятность того, что ты заразишься, невысокая. А вот грибной барон...» Белов увидел взгляд Андрея и добавил. «Да-да, а -да, ты?» Вот у тебя шансы будут побольше. Иди сюда, смотрю. Позвал он Гуцула и попросил снять верхнюю одежду. Прошло уже около 3 часов, и первые признаки заражения могли появиться. Основные это видимые волдыри с чёрной жидкостью внутри, которые быстро покрывают тело заразившегося. Если натуральный оспи для этого нужна почти неделя, боевой вирус все этапы от заражения до летального исхода проходит буквально в течение 2-3 дней. Но то новое боевое оружие, его основная цель смерть носителя. Чистый, хотя и небольшая температура есть, туда тоже долдок. Вообще-то ты, конечно, слишком рисковый мужчина, и мне кажется, очень глупый. Сергей, я уже объяснял, смерти я не боюсь. Очень долго был в плену у гриба и не хочу вновь прятаться в подвале. Я хочу успеть насладиться свободой. Ну, ну наслаждайся. Время у тебя ещё есть, ответил медик. Как он Денис дождался, пока гуцул оденется и отойдёт в сторону. Стабилен. И у меня пока все показатели в норме. Понятно. Лёня обратился к Архипу к другу. Как там люди у реки? Живы ещё? Последний раз смотрел час назад, были живы, а сейчас их не видно. Умерли, что ли? Да нет, вероятно, ушли. После смерти их тоже видно некоторое время, пока не остынут. Ответил Лёня. Странно. В сомнениях произнёс Денис. И тут в дверь, ведущую из подвала, громко постучали с требованием открыть. Братья паниковали и кричали, что хотят выйти. Вам нельзя сюда. Мы можем быть заражены, пытаясь успокоить, объяснял ему Серёга. Они тут, открывайте. Заражённые тут, закричали они почти синхронно. Наконец, Диме удалось выбить петлю, и оба брата забежали в ангар. Они сторонились всех присутствующих и забившись в дальний угол, указали на дверь. «Они там, через реку зашли!» «Да кто там?» прикрикнул они к Денису. «Люди, трое, они внизу!» «Как могли пробраться через нас, если мы их даже не видели?» спросил Архипов. «Там коридор, он на улицу ведет, к реке», объяснил Гуцул. «Твою же!» «Лень, что ты, проморгал их, что ли? Дай пистолет!» Денис, схватив оружие, тут же пошел к лестнице, ведущей вниз, и заглянув туда, увидел, что внизу стоит подросток. Толстый свет осёк лицо. Ему было не больше 12 лет. Он испуганно смотрел на Дениса и наведённый на него пистолет. К нему сзади подбежал мужчина и, прикрыв его собой, вытянул руки, показывая ладони. Не стреляйте, мы безоружны. Нам всего лишь нужна еда и место, куда можно спрятаться. Вы заражены, и теперь нам придётся вас убить и очистить это помещение, ответил Денис. Уходите, иначе я буду вынужден стрелять. Не верю, что он сможет это сделать, добавил он. «Нет, мы чувствуем себя хорошо, температуры нет», — не сдавался мужчина. «Сергей, иди сюда», — позвал Архипов. «Какие там признаки бывают? Поговори с ними». «Как вас зовут?» — издалека начал старший лейтенант. «Я Николай, а это сын мой Юра». «А где третий?» — спросил Сергей. Внизу кого-то позвали, и появилась женщина. «Мое имя Грейс», — с ярко выраженным акцентом ответила она. «Хорошо, Грейс, я вас вижу, стойте без движений». Вы были заражены? Как вы сюда добрались? Мы из Альдариса. Когда узнали, что в соседнем посёлке началась вспышка чумы, мы поехали сюда на машине, но она сломалась, и мы шли несколько километров пешком. Грейс, слушайте внимательно вопрос. Вы были заражены? Контакт с больным был? Женщина мялась и молчала. Мужчина ей что-то тихо говорил, но затем он вышел вперёд. Был. Из Лукьяновки привезли больных, я их видел. сказал Николай. Эти больные живы? Нет. Больные умерли через несколько часов. Посёлок закрыли. Никого не впускают и не выпускают. Все трупы сжигают. Николай, температура, озноб есть, сыпь на коже. Мужчина некоторое время мялся и осмотрев свои предплечья сказал: "Температура у всех была, сыпь появилась только у меня, но сейчас мы все себя хорошо чувствуем". Николай, поймите, вы своими действиями рискуете жизнями нескольких здоровых человек. Предопредил Денис, не сводя с него пистолет. Испуганная женщина спряталась за мужчиной, удерживая за руки мальчишку. Может, я осмотрю их? У них, возможно, иммунитет хороший. У всех троих сразу, Серёга. Но не убивать же их. Если из них никто не заразится, то хоть за ними понаблюдаем. Хорошо, согласился Архипов и посмотрел на Николая. «Как обстановка в Альдарисе?» «Плохая. Люди с ума посходили. Все пытаются уехать, но никого не выпускают. Поставили пулеметные точки на дорогах. Мы успели проскочить, когда только закрывали. У нас два соседа умерли». «Быстро как-то все», — озвучил свои сомнения Денис. «Согласен. Инкубационный период очень короткий. Боюсь, если в любой деревне появится хоть один зараженный, в течение нескольких дней вымрут все». останутся только те, что с иммунитетом, и то не факт, ответил Белов. А эти вот почему до сих пор живы? Не знаю. Лёня слонялся рядом и заглядывал в дверной проём на ожидающих решения людей. Вы таблетки какие-нибудь пили? спросил он. После его вопроса Николай и Грейс что-то начали бурно обсуждать, переходя с английского на русский и обратно. За последние 10 часов мы ели только грибы, которые вы нам дали, и пили воду из реки. Когда Николай зажигал костёр, он был плох, но после ужина ему стало лучше. А теперь лишь сыпь напоминает, и то, как я заметила, она проходит, ответила женщина. Грибы? Переглянувшись друг с другом синхронно спросили Белов и Архипов. Да, у нас больше ничего нет. Мы торопились сильно, добавила Грейс. Андрей, позвал Денис, и показав жестом женщине, чтобы шли вглубь землянки, вышел в авангард. Андрей, расскажи-ка нам про свои грибы. Оставайтесь пока тут. Мы позже к вам вернёмся. Следите за своим здоровьем и говорите мне обо всех изменениях. К жесту Дениса добавил старший лейтенант и закрыл дверь в землянку. Что рассказывать-то? Спросил Гуцул. Как они называются? И почему ты именно их выращиваешь? Спросил Денис. Когда я ангар построил, решил подвал выкопать. Там обнаружил небольшую грибницу и даже внимания не обратил. выкопал. Потом я на неделю уезжал, а когда приехал, внутри уже всё заросло и грибы выросли. Я их попробовал, вкусные, и решил их выращивать. Что до брут пропадать. И всё, всё так просто. И в какой момент я оказался у него в плену? Примерно через месяц. Нам-то что делать? Помешался в разговор старший из братьев. Все дети в дальнем углу и не высовываетесь. Кто-нибудь мне объяснит, что за чертовщина тут происходит? Ответа на свой вопрос Денис не получил. Не было человека, который смог бы объяснить те обстоятельства, которые сложились воедино и создали такой эффект. Действие плодовых тел гриба, которые смогли вылечить практически мгновенно людей, заразившихся боевой формой оспы, необходимо было проверить, но решение задержаться в Ангарии ещё как минимум на сутки далось нелегко. Но на этом настоял Белов. Обнаруженный феномен оказался уникален, и оставлять его неисследованным в такой момент казалось преступлением. А с другой стороны, не давал покоя Малышев, вооружённый двумя десятками изделий, которые могли уничтожить не одну тысячу человек в течение пары недель. С каждой минутой промедления количество жертв увеличивалось ещё больше, и сотни несчастных, сами того не подозревая, становились бомбами мгновенного действия, заражая смертельным вирусом всё своё окружение. Цепочку возможно было оборвать только полной изоляцией поселений с выставлением заграждений, а всех погибших сжигать другого способа никто из группы не видел. Поэтому решение остаться на месте, чтобы проверить действие грибов, было как минимум аргументировано. Ведь таким образом они смогли бы обеспечить выживаемость большинства заражённых, главное успеть. В землянку к зашедшим туда людям спуститься никто не решился. Андрей по просьбе Белова принёс несколько коробок с заготовленными для отгрузки грибами. Лёня представил себе разум гриба как высокоразвитый и пытался понять логику его действий. Почему он, гриб, заставлял тело человека распространять свои плоды? Слушай, Андрей, а ты не знаешь, есть ли ещё где такие же, как ты? Лёня недостаточно криво сформулировал вопрос. Мужчина с непониманием посмотрел на него. Ты видел где-нибудь такие же плантации? «Плантации грибов с управляемым человеком». «Таким, как я?» — уточнил Гуцул. «Да, таким, как был ты. Только ты сейчас сам управляешь телом, верно? Скажи, что верно». Леня внимательно посмотрел на Андрея. «Верно, верно. Грибы я отвозил далеко отсюда, чисто по знакомству. Недешевое удовольствие. Значит, есть вероятность, что в тех деревнях, где ты их продавал, должны остаться выжившие». Подключился к разговору Белов. Он взял несколько грибов и, превратив в кашеобразное состояние, изучал их всеми доступными способами. «Ты их сырыми будешь есть?» Смур щифнулся откровенно брезгу и действиями друга, спросил Попченко. «Санек, если это поможет, то почему бы нет? И даже сырые они достаточно приятны на вкус. Попробуешь?» Просил Белов и протянул нож с грибным пюре. «Спасибо, я воздержусь». «Саша, сходите с Леней на разведку. С его устройством можно не вступать в близкий контакт». Осмотрите подступы к деревне и общую обстановку, приказал Денис. А можно мы тоже сходим? подал голос Дима. Они с братом укутавшись в брезент, сидели в дальнем углу ангара. Вы-то там зачем? Сидите тут, до да съежьте по паре грибочков на всякий случай, предложил Денис. Уже. Я им сразу дал. Посмотрю дозировку сразу, отчитался Док. Хорошо. Теперь насчёт разведки. Лёня, ты понял? Никаких контактов. Подошли на заданную дистанцию, ты через свой проектор посмотрел и вернулись. Без самодеятельности. Саша, ты, надеюсь, не дашь деру, как твой шеф? Просто если планируешь, то уходи один и сейчас, чтобы я не надеялся на тебя. Но если после где встретимся, пеняй на себя. Денис подошел вплотную к капитану Попченко. — Я решение принял, никуда уходить не собираюсь, — ответил Саша. — Хорошо. Бегий автомат, пистолет останется у меня. Нам без оружия тоже нельзя. На улице постепенно наступал рассвет, пробуждая зимний лес ото сна. Лёгкий мороз и полное отсутствие снега слегка вносили диссонанс в ум Попченко, привыкшего к снежным зимам. Лёня же, прожив не один год в более южных широтах и Новый мир, корчился от холода и полушединым у фыркал, стараясь двигаться более энергично. Пройдя вдвоём некоторое расстояние по дороге, они углубились в лес, стараясь идти параллельно трассе местного значения, ведущей в предгорье. Вдвоём они слегка нарушали тишину, крадучись, пробираясь среди деревьев. Саша с автоматом то и дело осматривала кругу, пока Лёня погружался в её устройство. Что ты делаешь? Увидев, что Попченко срезает ножом кору с дерева, спросил Лёня. Дорогу помечаю. Как обратно будем возвращаться? Не ты, не я тут не были. А идти неизвестно сколько. Видишь что-нибудь? Пусто. Как будто вымерли все. Лёнь, ты с такими выражениями поаккуратней. Сейчас это очень актуально. Если нет никого, то можно и не останавливаться каждые сто метров. Пройдём вперёд хотя бы на пару километров, потом и посмотришь. Предложил Саша, и на том порешив, они ускорили шаг. Гуцул говорил, что до деревни километров пять идти. — Мы только два прошли, — ответил капитан. — Ты считаешь, что ли? привычка. Стараюсь на незнакомой местности всегда находить ориентиры и определять расстояние. Главное, чтобы мы параллельно дороге шли, иначе запутаем. Саша остановился и, посмотрев, как из орта выходит слабый клуб пара, пригнулся. Лёня шёпотом произнёс он и жестом показал остановиться. С нарастающим гулом двигателя к ним приближалась какая-то техника. Через полминуты автомобиль промчался по дороге. которые, как оказалось, пролегают буквально в полусотне метров левее. Высказав своё мнение по поводу параллельности их пути относительно дороги, Саша и Лёня углубились в лес. Через час пути с помощью устройства такие были обнаружены живые и вполне здоровые люди на окраине деревни. Там, по подсчётам Лёни, стояли не больше 30 домов, расположенных вдоль дороги, уходящей дальше на юг. Они подошли ещё ближе, дабы увидеть весь населённый пункт. Дома находились среди деревьев, многие росли прямо во дворах. Поселение смешивалось с лесом. Мимо проехало ещё несколько машин и не останавливаясь, проследовали через деревню. Людей тут, в принципе, немного, но и не мало. Хотя вижу, что часть из них заражённы, описал увиденное Лёня. Он сидел под деревом с закрытыми глазами и осматривал местность с высоты птичьего полёта. Именно так устройство проецировало ему изображение окружающей среды. Как ты их различаешь? Температуру тела, что ли, рядом пишет? Нет, показывает цветом. И то я про это недавно узнал. Если здоровый, то ярко-красный. Если недавно умер, то синеватый оттенок. Больные желтоватые, скорее оранжевый, наверное. А можешь мне дать посмотреть? Саша с любопытством смотрел на браслет на запястье парня. Не могу. Лёня подошёл ближе к Саше и пытался показать кожу под браслетом. Он не снимается. Там внутри, когда я его надел, в кожу тонкие иголки впились. Короче, я не знаю, как его снять. Нет, так нет. Сосчитал, сколько людей тут. И где они все? Здоровые в нескольких домах находятся, а все больные в одном месте. Видимо, лазарет организовали. Простояв еще немного, они решили возвращаться. И так задержались тут на несколько часов, подойдя максимально близко к домам. Не найдя ничего интересного, они прошли вдоль границы населённого пункта и двинулись обратно. Лёня вышел вперёд и высматривая настижки на стволах, прошёл метров 10. Неожиданно под его ногами провалилась земля, и он, совершив короткий полёт, упал на дно неглубокой ямы. Единственное, что успел почувствовать это острую боль в груди и в животе. Открыв глаза, он увидел ровные очертания кромок ямы и испуганное лицо Попченко, который невнятно что-то говорил. Пытаясь понять, что у него болит, Лёня взглянул на своё тело и понял, что из него торчат несколько кольев, измазанных в крови. Боль, возникшая после падения, от увиденного стократно увеличилась, и пытаясь вдохнуть пробитым лёгким, он потерял сознание от болевого шока.